Валентина Гордова. Сделка с ректором. Секреты древнего континента. Аннотация. С архимагами не связываются. Это негласный закон, известный всем на древнем континенте. И Аделия Эверд знает его лучше прочих, но именно она принимает сомнительную сделку, понимая лишь одно. Лорд Ренар Армейд – ее собственный ректор. Умен, опытен, всегда добиваются поставленные цели. Отыскать колдунью из легенд, найти предателя в стенах собственной академии, разгадать все страшные тайны древнего континента. Для него нет ничего невозможного. И врагам Лии лучше спасаться, ведь опаснейший архимаг уже взял их след.